«Глава семьдесят девятая. Коул. Эббот. Чертовски тупое имя!» — проворчал я, а после сделал глоток воды. «Я бы хотел, чтобы это было что-нибудь покрепче. Но в отеле спрашивали ID, а у меня с собой не было подделки. Свадьба закончилась около часа назад, примерно в то же время, когда они погрузили Эббота в скорую, поскольку у того закружилась голова». Я хотел все уладить с Сойер, но она оказалась слишком занята эботом а также сестрой, которая съехала с катушек из-за драки и уборкой. Плюс взгляд, которым она меня наградила, когда я попытался с ней заговорить, четко дал понять, что я был последним человеком, с которым она хотела разговаривать. Что ж, в итоге, вот он я, в баре отеля, жалею себя. «Тупое имя или нет, ты все равно не должен был его бить», — сказал Джейс. «Ты же знаешь, Суэра, никогда бы тебе не изменила». «Знаю, но я не мыслял здраво». Рука, пособственнически обнимающая ее за талию, была не самым тонким намеком для меня держаться подальше от его девушки. Только Суэра не его девушка, она моя. Однако в тот момент все, о чем я мог думать, что я могу потерять ее... и она уйдет к какому-то ублюдку, который идеально вписался бы в характеристику парня, с которым ее хотели бы свести родители. Я облажался. Я проглотил оставшуюся воду и попросил бармена повторить. Я постоянно лажаю. Джей сжал мое плечо. Я уверен, она простит тебя. Просто дай ей немного остыть. Он поднялся с барного стула. Меня вырубает чувак. Я пойду наверх спать. После импровизированной поездки, которая длилась 38 часов, он это заслужил. Я приду чуть позже. Он собирался уйти, но я остановил его. Спасибо за... Ты понял? За то, что спас мою задницу. Как обычно. Мы стукнулись кулаками. Ты мой брат, придурок. После этого он ушел. «Заливаешь свои печали в баре, а?» — протянул отец Сойер, присаживаясь на пустой барный стул рядом со мной. Я поболтыхал лед в пустом стакане. «Вода!» «Хорошо!» надеюсь это значит, что ты больше никого не вырубишь этой ночью?» «Начинается!» «Если вы ждете, извини, за то, что ты ударил Эббута Карни?» «Черт, нет!» Я хотел это сделать с тех пор, как Суар вернулась домой в слезах, потому что этот сукин сын поцеловал ее, представляя, что это была Кэтрин. — А, она мне рассказывала. Моя рука сжала стакан. Я должен был ударить его сильнее. — Ублюдок! Он скинул брови. — Не он один! — Вам что-нибудь принести? — спросил бармен, отдав мне воду. — Бурбон. — Конечно. Мистер Чёрт сделал большой глоток из стакана, который ему отдали, и сказал, «Почему ты просто не приехал раньше? И не надо нести чушь насчёт урагана, чёрт возьми, потому что я придурок». «Да уж, думаю, твое эго можно отбросить в сторону». Он изучающе смотрел на меня целую минуту, прежде чем сказать, «Поверить не могу, что твоя тупая задница тащилась сюда тридцать часов. Мне помогли». — признался я. — Мой лучший друг у Оукли и брат Джейс. Мы вели по очереди. Мистер Черч кивнул. — Кажется, у тебя есть люди, на которых можно положиться. — В точку. Мужчина тяжело вздохнул, будто сдался. — Я практически уверен, что уже знаю ответ. Но почему ты в итоге приехал? Конечно, Сойер расстроилась, что тебя не было, но... Она была не настолько разбита, что не простила бы тебя когда-нибудь. В том и дело. Я не хотел совершать очередную ошибку, за которую ей пришлось бы меня прощать. Потому что я люблю ее. И я так устал постоянно все портить. Мистер Черт сделал еще один большой глоток. Черт, парень, совершать ошибки — огромная часть любви. «Не понимаю. Ты думаешь, любовь идеальна, как в сказке?» Он покачал головой. «Черт, нет! Любовь — это тяжело, сложно. Постоянно разбираться с чужим дерьмом день за днем, но не сдаваться, потому что твое сердце не позволит этого сделать. Иметь миллион причин уйти, но всегда находить одну хорошую причину, чтобы остаться». «Наверное, я никогда об этом не думал в таком ключе. И я, в принципе, никогда об этом не думал. Как мне все исправить?» «Молодой человек, неужто я похож на терапевта, у которого есть все ответы?» «Понятия не имею». Он допил свой напиток. но думаю, что, возможно, тебе стоит начать с того, чтобы поговорить с ней, а не со мной. Мужик дело говорит. Хорошая идея». Еще один вздох. Ты правда ублюдок, Кавингтон. А так все хорошо начиналось. Бывает. Да, мистер Чёрт заказал еще один напиток. Она в одном номере с другой подружкой невесты. Номер 227. Я собрался уходить, но тут он схватил меня за руку. Помоги мне, Бог, если я снова найду тебя в ее постели. В этот раз я точно прострелю твою задницу. Не прострелит. Но даже если и так, Сойер того стоит».